«Значит, значит, нужно думать, думать и что-то предпринимать». Он смотрел в окно, где уже забрежил рассвет. Что ж, он сумел избавиться от той первой, у которой появились две орущие девочки и которая вполне могла родить и сына. С ее сестрицей справиться будет ничуть не труднее». Он, правда, никогда ее не видел, но наверняка она похожа на Диану. Такая же, небось, красотка, без единой мысли в голове. Кого легче легкого обмануть и заставить поверить во что угодно? Ладно, оказавшись в доме Гренвилла, он решит, как именно следует действовать. А до этого, возможно, ему следует использовать ее в своих целях, чтобы рассорить Кейта с единомышленниками. Ну, а добившись какого-либо результата, можно будет спокойно избавиться от нее. И обязательно, прежде чем она разрешится очередным подарком от Кейто. О, как он его ненавидит! Почему Маркиз и его вероятный наследник должны иметь все, а Брайан всю жизнь пребывать в небрежении. Разве это справедливо? Господи! Что касается судьбы самого Кейта Гренвилла, то если с ним не расправится война, и король Карл пожалеет его после победы, значит, придется Брайану позаботиться и о нем. Быть может, и опередить короля. Словом, все надо как следует обдумать. А Осуществить для такого изобретательного, гораздо на выдумке человека, как Брайан, не составит большого труда. Он кивнул, как бы в подтверждение собственных выводов, в то время как вдали таяли последние звоны с башни Тома. В полдень Кейта со своим помощником Джайлсом въехали во двор конюшни. Яркое мартовское солнце навивало мысли о том, что лето уже не за горами. — Сколько пробудем дома в этот раз, милорд? — спросил Джайлс, бросая по воде и соскакивая с коня. По интонации Джайлса Кейта понял, что помощнику вовсе не хочется привыкать к мирной жизни. Он рвется обратно туда, где уже длительное время они, пока без результата, пытается со своим отрядом ополченцев овладеть одним из опорных пунктов, очередным замком противника. Кейта совсем недавно получил приказ Кромволя посетить его военный лагерь под Оксфортом, где генерал проводит важное совещание, и верный Джас посчитал своим долгом сопровождать маркиза, оставив отряд в надежных руках других командиров. А на пути в штаб Кромвеля они завернули сюда, в поместье Вудсток, чтобы узнать, как поживает дочери Кейта и его молодая жена. «Мы всего на пару часов», — утешил маркиз своего помощника, — «к вечеру двинемся в штаб Кромвеля, а на обратном пути я, возможно, задержусь тут на 2-3 дня». Вы же вернетесь в войска. С этими словами он тоже спешился и передал поводья подбежавшему конюху. В это время во двор въехали верхом на своих маленьких шотландских пони две его младшие дочери. С ними был солидный пожилой конюх. Девочки застенчиво сообщили отцу, что учатся ездить верхом, и у них вроде бы неплохо получается. Во всяком случае, для всадниц четырех и пяти лет явно неплохо, — с улыбкой добавил их учитель. А Кейта не мог не вспомнить, что их несчастная мать, так рано умершая от непонятной никому болезни, и сама была большой любительницей верховой езды, в отличие от ее младшей сестры. По дороге к дому он подумал о том, что нужно обязательно научить Фиби ездить верхом, и заставить ее побороть свой страх лошадей. Это же стыд и срам, если она будет на коне, только позади конюха. На обратном пути, если останется время, он и займется этим.